Возрастное ограничение 12+. Серия «Жизнь замечательных людей». Юрий Селезнев. Достоевский. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1985 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Первая дорожка первой кассеты. Часть первая. Судьба человека. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Лермонтов. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, «Ибо хочу быть человеком». Достоевский. Глава 1 е р в Голгофа. «Истинно, истинно глаголю вам, Аще пшеничное зерно, п а д ш и на землю, не умрет, То останется одно, а если умрет, То п р и н е с е т много плода». Евангелие от Иоанна. Стих 12, глава 24. Эпиграф к братьям Карамазовым. Слова, высеченные на могиле Достоевского. «Каждое мгновение — плод сорока тысячелетий. Томас Вулф. Взгляни на дом, свой ангел». Часть первая. Истоки. В детстве, когда порой случалось взбежать на пригорок, и взгляду открывались вдруг дальние дали, необъятные пространства, земной, залитой полуденным солнцем шире, бездны небесной голубой глубины, на него вдруг накатывало удивительное чувство. Казалось, кто-то невидимый зовет и манит его и нашептывает, стоит только пойти прямо, далеко-далеко. И если зайти вон за ту, едва различимую черту, ту самую, где небо с землей встречается, то там-то и вся разгадка всего, и тотчас увидишь и поймешь иную жизнь».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 что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними. И беспрерывная мысль — что, если бы не умирать, что, если бы воротить жизнь, какая бесконечность, и все это было бы мое, я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Так расскажет потом об этом своем «Дне с т р о с т о т е р п с т в а сам Достоевский в романе «Идиот» устами князя Мышкина. Что же с душой в эту минуту делается? До каких судорог ее доводят? Подумайте, если, например, пытка, при этом страдания и равны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает. А ведь г л а в н а я самая сильная боль может быть не в ранах, а вот что вот знаешь, наверное, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас...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 «Десять тысяч глаз, в с ё это надо перенести!» По воспоминаниям же третьего отделения, народа было на с е м ё н о в с к о м плацу до трех тысяч человек, все было тихо, и все были проникнуты особенным вниманием. Но и эту тишину нужно было перенести, и он стоял, молча, безропотно, смиренно. Он, недавний политический бунтарь, свято веривший в свое необыкновенное будущее,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 как его, лично его, переживания, состояния, судьбы. Истинно, истинно глаголю вам, аще пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И разве пушкинский пророк, прежде чем получить право глаголом «жечь сердца людей», не лежал, как труп в пустыне, с рассеченной мечом грудью, И разве не было вынуто из нее его трепетное сердце человека? Причувствие своего нового, несказанного еще слова о мире и миру, пришедшее перед лицом смерти, требовало жизни, бунтовало. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? Эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что уж ему хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Но кто скажет ему «Восстань» и «Виждь» и «Внемли»?» Раздалась команда снять шапки. Осужденные и без того стояли на двадцатиградусном морозе в легких весенних одеждах, в тех, в которых арестовали их жандармы в апреле восемь месяцев назад. Но мороз почти не ощущался. Как будто и не было тела. Как будто все и тело, и нервы, сознание, сердце — Слилось в один напряженный д а нельзя сгусток духа. Что увиделось, что вспомнилось ему тогда в эти несколько мгновений? Была ли то неутоленная печаль материнских глаз? Они светили ему всю жизнь и з дальних дали детства. И звуки родного голоса, под тихий перебор гитары, в желтоконарейшной гостиной роняли в детскую душу первые семена еще неведомой грусти, неясного счастья. Это была женщина в высшей степени добрая, религиозная, т а к о й з а п е ч а т л е л а с ь она в семейном предании. Он всегда благоговейно отзывался о матери. К отцу относился с сыновней п о ч т и т е л ь н о с т ь ю пожалуй, и любил его особой страдательной любовью, но память о нем хранила немало и тягостных о т р а ч е с к и х впечатлений. Старинные документы, свидетельствовали ему, что род Достоевский пошел от Данилы Ивановича Ртищева, которому пинский князь Федор Иванович из рода Ярославичей пожаловал грамоту на имение Полкотичи и часть села Достоева в Пинском повете, к северо-востоку от Пинска, в междуречии Пины и Яцельды. Сноска. Служилые люди Ртищевы нередко поминались в документах Юго-Западной Руси XVI века, как ее защитники от наступления католического Запада. Владельцы Достоева стали именоваться Достоевскими. Они не раз упоминаются в книгах стародавних судебных дел. Некая Мария Достоевская в конце XVI века обвинялась в убийстве своего мужа при помощи наемника Яна Тура. п о 1572 годом поминается те заименит писателя ф ё д о р Достоевский, землянин, то есть землевладелец Пинского повета, переселившийся на Волынь, как человек, близкий князю Андрею Курбскому, который называет его своим приятелем и уполномоченным. Вероятнее всего, от этих осевших на Волыни Достоевских и отделилась еще одна ветвь «Подольская», от которой пошли ближайшие предки писателя. Были среди них и люди известные, воины священники, крутые и своенравные, которые переходили в католичество, становились шляхтичами, служили польским королям и даже принимали участие в их избрании. Яна Казимира в 1648 году, Михаила Вишневецкого в 1669, августа второго, в 1697-м. Но в большинстве его предки упоминались все-таки как защитники православия и русской национальности. ф ё д о р Михайлович Достоевский чтил многих из них, а Петра Достоевского, маршал Копинского повета и члена главного трибунала Великого княжества Литовского, выбранного в Сейм в 1598 году,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 Но к XVIII веку этот своенравный род, не принявший католичество, обеднел и захудал. И дед писателя Андрей Михайлович, уже скромный протеиерей в захолустном Братславе Подольской губернии. Младший его сын, своенравный Михаил Андреевич, не пожелал пойти по стопам отца. Оставил каменец Подольскую семинарию и навсегда покинул отчий к р о в Он отправляется в Москву, чтобы поступить в медико-хирургическую академию, куда и зачисляется 14 октября 1809 года. В Отечественную войну студент 4-го класса Михаил Андреевич Достоевский командируется в Московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых, затем в Касимовскую военно-временную госпиталь. потом переводится в в е р е й с к и й уезд для прекращения свирепствующей повальной болезни. в 1813 году его п р о и з в о д я т в штаб л е к а р е й и он получает назначение в бородинский пехотный полк, в котором и служит до 1818 года, когда его вновь переводят на этот раз ординатором, а затем старшим лекарем в московскую военную госпиталь. ч е р е з одного из сослуживцев Он знакомится с семейством купцов Нечаевых и в 1819 году женится на дочери Федора Тимофеевича Нечаева, Марии Федоровне. В 1820 году уходит в отставку с военной службы, а в следующем он уже определен императорского московского воспитательного дома в больницу для бедных на вакансию лекаря при отделении приходящих больных женского пола. более известную как Мариинская, основана по велению вдовы Павла I Марии Федоровны, больница для бедных, звавших ее просто божедомкой. Здесь-то в правом флигеле, который занимала семья лекаря Достоевского, 30 октября, 11 ноября по новому стилю, 1821 года Мария Федоровна и родила своему Михаилу Андреевичу второго сына. Первенцу Михаилу полмесяца назад исполнился уже годик. В честь одного из предков, но без какого-либо намека на тот дар Божий, что был дарован не им одним, но всему миру, окрестили его Федором. Сноска. ф ё д о р о т т е о с Бог, Идор, Дар. Все было скромно и обыденно, как положено. Письменно засвидетельствовали книги и Московского духовной консистории, с р е т и н с к о г о сорока, церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных, 1821 года, октября 30-го дня родился младенец, у штаб лекаря Михаила Андреевича Достоевского сын Федор. Сноска. Сорок. Старинная русская мера. Москва делилась на сороки, в числе которых был и с р е т и н с к и й Молитствовал священник Василий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов. Крещен месяца ноября ч е т в е р т г о дня, восприемниками были штаб-лекарь, надворный советник Григорий Павлов-Маслович и княгиня Просковья Тимофеевна Козловская, московский купец Федор Тимофеев-Нечаев и купеческая жена Александра Федоровна Куманина. Он и окрещение совершал священник Ильин Спричтом. Впоследствии младший брат ф ё д о р а Михайловича, Андрей Михайлович, пояснит. Григорий Павлович м о с л о в и ч был муж двоюродной сестры нашей матушки. ф ё д о р Тимофеевич Нечаев – отец матушки, а Александра Федоровна Куманина – родная ее сестра. Следовательно, все лица нам родственные. В каких же отношениях к ним была княгиня Козловская, не знаю». Вероятно, она была одна из многочисленных пациенток моего отца. Андрей родился в 25-м и был уже четвертым ребенком. Через год после ф ё д о р а появилась еще и сестра Варенька. Семья росла. К этому времени перебрались уже из правого флигеля в левый. Сноска. Здесь расположен сейчас музей Достоевского. Квартира была небольшая. Полутемную детскую занимали старшие братья Михаил и Федор. Младших поместили прямо в спальне родителей. Отделенной дощатой перегородкой от зала, единственный вместительный светлый в пять окон комнаты. Кухня с громадной русской печью и палатями, и маленькая комната для кормилицы и няни. Вот по существу и вся квартира, а для маленького Феди чуть ли и не весь мир. Правда, больница окружена большим садом с липовыми аллеями. В нем мир малыша раздвигался вдруг до беспредельности, которую он еще не способен был вместить в себя, охватить целиком, даже и в о з н е с е н н ы й добрыми руками на высоту, от которой замирало сердце, но тут же и успокаивалась уютом необъятной теплой груди нянюшки. Мальчику едва пошел третий годок, когда мать,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 заставила опуститься на колени перед образами и, как это всегда бывало на сон грядущий, прочесть молитву. у в с ё упование Господи натя возлагаю, Матерь Божия, сохрани мя е н под кровом своим». Гостям это очень понравилось, и они говорили, лаская его, «Ах, какой умный мальчик!» Он не мог еще уловить снисходительные умиленности взрослых, но удивление и восторг окружающих, вызванные словом, его словом, Отложились в душе ребенка И может быть именно от этого, пока еще сокровенного, конечно, от него самого Соприкосновения и соития этих самых первых впечатлений Оставленных светом и словом Пробудивших в ребенке нового, уже сознающего себя и мир человека Зачался в нем исток и будущего писателя Как знать? Отец любил порядок и приучал к нему детей с самого нежного возраста В девятом часу вечера, ни раньше, ни позже, накрывался обыкновенно ужинный стол, и поужинав, мы, мальчики, становились перед образом, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. «Подобное препровождение времени», — вспоминал младший брат писателя Андрей Михайлович Достоевский, — повторялось ежедневно. «Посторонние или так называемые гости у нас появлялись очень редко». когда же изредка случалось, что и родители выйдут из дому вечером в гости, начиналось пение песен, затем хороводы, игры в жмурки, в горелки и тому подобное у в е с е л е н и я каковых при родителях не бывало. Мы же постоянно на другой день сообщали маменьке, с которой, конечно, были более откровенны о вчерашних играх во время их отсутствия, и я помню, что маменька всегда бывало говаривала, уезжая, «Уж ты, Алена Фроловна, позаботься, чтобы дети повеселились!» «Няня, Алена Фроловна, судя по всему, человек замечательный!» «Всех она нас, детей, взрастила и выходила!» Вспоминал о ней с благодарностью и сам Федор Михайлович Достоевский. «И каких только сказок мы не слыхивали от нее, и Арины Архиповны, прислуги из крепостных», вторит ему Андрей Михайлович. И названий теперь всех не припомню, тут были и про жар-птицу, и про л е ш у Поповича, и про синюю бороду, и про многое другое. И еще вспомнилось «Ты, батюшка, откуси сперва хлебца, а потом возьми в рот кушанью», — слышится издалека мягкий говорок. «Наша няня, Алена Фроловна, — скажет он, — была характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки». И Алена Фроловна, и Арина Архиповна — скромные русские женщины, нянюшки будущего великого писателя. С благодарностью осознаются им его, Достоевского, а р и н о й р о д и о н о в н о й За сказками нянюшек в мир мальчика Достоевского войдут Жуковский и Пушкин. Их так любила мать и так душевно делилась этой любовью с детьми. Потом придут Державин и Карамзин, Ложечников, Нарежный, Вельтман, Казак Луганский, Владимир Даль, Вальтер Скотт, Шиллер. Пушкина знал чуть ли не всего наизусть. «Надо припомнить», — поясняет Андрей Михайлович Достоевский, «что Пушкин тогда был еще современник. Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского, даже между преподавателями словесности».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 Лишенный какой бы то ни было материальной и моральной поддержки извне, Михаил Андреевич привык полагаться только на собственные силы, н о упорный ежедневный труд человека, служащего из-за куска хлеба. А семья все росла, появились две девочки Вера и Люба, вторая, правда, умерла, прожив только несколько дней. Потом появился сын Николай и, наконец, самая младшая Александра. Федору к этому времени было уже 14 лет. Михаил Андреевич Достоевский продолжал служить. В 1827 году он за отличную усердную службу пожалован Орденом Святой Анны Третьей степени, а через год награжден чином к о л л е ж с к о г о асессора, дающего право на потомственное дворянство. Однако вновь испеченный потомственный дворянин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 Главнейшим для нас было то, что отец вспылит. По вечерам уже устраивались и чтения в общем семейном кругу. Читались по преимуществу произведения исторические. История государства российского Карамзина была настольной книгой Федора, и он читал ее всегда в долгие зимние вечера при свете тусклой сальной свечи, окруженной полумраком, наполненной видениями прочитанного и услышанного. Карамзин вошел в сознание мальчика не только и с т о р и и но и бедной Лизой и Марфой-посадницей. Державин потряс о д ы й бог, увлекли его и книги о путешествиях в далекие страны. Страстно мечталось увидеть Венецию и Константинополь, таинственный восток. Весенние дни несли весть об ином раздолье. «Ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами»,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 С наступлением тепла прекращалось комнатное затворничество, и сад становился для детей их постоянным жилищем. Правда, и здесь папенька строго запрещал им игры опасные и неприличные в мяч, лапту, а уж о каких бы то ни было р а з г о в о р о в с больными и речи не могло быть. Но Федя и тут проявлял характер. Не то чтобы ему доставляло удовольствие нарушать папенькины запреты,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 скорее уж первая детская влюбленность. Хрупкая, словно светящаяся изнутри, она дарила ему счастье о т к р ы в а н и я красоты в ее скромных неброских проявлениях. Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек! И они склонялись к маленькому чуду, пробившемуся между камней. Попробуй, какие клейкие листочки! Эти трогательные порывы детской восторженной души Достоевский пронес через всю жизнь.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 Но он чувствовал, они недоговаривают, скрывают что-то самое главное, что тут какая-то тайна стыдная и ужасная, и от этого становилась еще более одинокая и дико, маленькой, оскорбленной душе. А солнце светило, как и прежде. Люди чему-то радовались и смеялись, и он постепенно привык жить без н е ё но навсегда осталось в нем нечто язвящее, сосущее его изнутри, он даже не мог бы сказать, где именно». словно маленький красный паучок, какого видел он однажды в темном чуланчике. Лето обещало прогулки в Марьиной роще, окутанной для детей дымкой старинного предания, к о т о р о е вдохновила Жуковского на романтическую легенду о русской девушке м а р ь и погибшей на высоком берегу Яузы, где прозрачная река одним изгибом своим прикасается к роще. В семье вообще почитались предания, обычаи, часто поминалось об Отечественной войне, Бородине и Московском пожаре, у н е с ш и м чуть ли не все состояние дедушки Федора Тимофеевича Нечаева. Дети рано учились ценить красоту и величие живой старины. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным, вспоминал Достоевский. Летом же всей семьей выезжали и в с е р г и е в Посад, в знаменитую Лавру. Византийские залы, одежда Ивана Грозного, монеты, старые книги, всевозможные редкости, не вышел бы оттуда. Здесь впервые поразит Достоевского троица Рублева. И в с п о м н и т с я неясные слова учителя, вычитываемые из начатков митрополита Филарета. «Един Бог, во святой троице поклоняемый»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 Очертилась в березне снега грань между их жизнью, сузившейся до р ш и н а пространства, обтянутого в черные трауры шафота, и жизнью всего остального мира, казалось, глядящего на них с безучастным любопытством т ы с я ч и г л а з о й толпы. Что если бы жить? Только сейчас он заметил, как страшно изменились его товарищи по несчастью. Даже крепкий коренастый п е т р о ш е в с к и й исхудал, согнулся. Куда подевался горделивый взгляд красавца с п е ш н е г о п о к а й т е с ь услышал он голос священника, обходящего обреченных. От покаяния отказались, но к кресту приложились все. Над замершей в ожидании площадью Грая кружились вороньи стаи, метнувшиеся вдруг беспорядочно от прорезавшего морозную тишину на к р а у л Тысячерукая коре лязгнула т р и е д и н о тысячествольным ружьем, исполнив отработанный, не им заведенный порядок. Глухо раздалось на прицел, и черные ружья напряженно вытянуты к приговоренным, как на какой-то, который не вспомнить картине, только пар из прикушенных губ рвется и мерзло стынет в мертвой тишине. Момент этот был поистине ужасен.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 По прочтении всеподданнейшего доклада повелел вместо смертной казни отставного инженер-поручика Федора Достоевского каторжную работу в крепостях на четыре года, а потом рядовым. Жизнь. Она вся пронеслась вдруг в уме, как в калейдоскопе, быстро, как молнии картинка. Так рассказывал потом об этих мгновениях сам Достоевский.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 все-таки профессор Московского университета по курсу врачебного веществословия, то есть фармакологии. ф ё д о р у не раз приходилось слышать о нем многочисленные анекдоты. Начнут хвалить при нем молодое дарование, только что пополнившее ряды преподавателей. Дедушка при наивнейшем образом заметит, «Ну не хвалите прежде времени, поживет с нами, так поглупеет».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 рыхлившими почву сердца и ума, засевавшими их семенами будущих всходов. Эта папенька повел десятилетнего Федю на шиллеровскую драму «Разбойники» с мочаловым Карлом Маором. Мог ли помыслить папенька, как откликнется юная душа его сына на страстный порыв Карла Маора против несправедливости и зла царящих в мире, какими отзвуками отзовется еще в ней шиллер? По отцовской линии Мария Федоровна вела свою родословную от Нечаевых, посадских людей города Боровска Калужской губернии. Отец ее, Федор Тимофеевич Нечаев, перебрался в 1790 году в Москву и числился купцом Третьей гильдии. Через старшую сестру, Александру Федоровну, Нечаев ы Котельницкие, а стало быть затем и Достоевские, породнились с богатым родом московских купцов, аристократов коммерции Куманиных. У Михаила Андреевича с родственниками жены отношения были сложные. В общем, он их уважал, но недолюбливал. Да и то, каково было гордому лекарю божедомки видеть, как к его скромному жилищу лихо подкатывает карета Александры Федоровны Куманиной, цугом, в упряжке из четырех лошадей, с выездным лакеем на запятках,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 В квартиру штаб лекаря з а ч и с т и л и какие-то странные и суетливые субъекты. Сводчики или факторы п о к у п л и продажи имений, как узнал ф ё д о р из разговоров старших. А вскоре родители стали владельцами сельца Дорового и соседней с ним деревушки ч е р е м о ш н ы в Тульской губернии. Приобретение родовой в о т ч и н ы обошлось им в 12 тысяч рублей.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 «Вы богатые и знатные, получившие наследственные земли и звания, а я, без наследства и с в я з е й без п р о т е к ц и й тоже землевладелец, и какой-никакой аристократ, и сам, сам вот этими руками этой головой всего достиг и никому ничем не обязан». Весной 1 8 3 2 уехали всей семьей в Москву. На третий день светлой недели, 4 апреля,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 За этим родители следили ревниво. «Что случилось, Григорий? Несчастье! Вотчина сгорела!» Известие было столь ошеломительно, что родители тут же пали на колени. Дети заголосили. и к о л и надо будет вам денег?» — услышали вдруг спокойный голос Фроловны. «Так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо?» Предложение нянюшки вывело всех из состояния невменяемости.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 пытаясь хоть что-нибудь спасти из нехитрых своих пожитков. «Ладно», — сказал отец решительно, как умел говорить только он, — «поезжай, Григорий, да передай мужикам последнюю рубашку свою поделюсь с ними. Несчастье общее, вместе и расхлебывать будем». Через несколько дней Мария Федоровна со старшими детьми отправилась в деревню. Грустная картина открылась взору десятилетнего Федора. Обугленные столбы на месте исп кое-где торчат из серой в пепле земли. Погорелые старые липы сиротливо повизгивает верная жучка. Понурые мужики в и н о в а т о поглядывают из-под хмурых бровей, устало всхлипывают младенцы, безнадежно уставясь, в почерневшие от горя лица матерей. «Отчего матери черные? Отчего детки плачут?» Робко спрашивает Федя, прижимаясь к маменькиной руке. «Голодны», — слышит он маменькин голос. «Зачем детки страдают?» «Погорели», — не понимает его маменька. «Уже через неделю далеко слышен был стук топоров. Строились заново. Каждому погорельцу маменька выдала по 50 рублей. Немалые деньги. Мужики качали головами, не брали. Без денег не построиться, а и отдавать потом нечем». Мария Федоровна уговаривала, будут, отдадите, а нет, так и нет. а д о л г и конечно, больше никогда не поминали. Аришу, дочку сгоревшего архипа, маменька взяла к себе. Маленький о трех комнатах, мазанковый, похожий на украинскую хатку домик, в котором поселились Достоевские, стоял среди тенистой рощи. Роща эта, вспоминал Андрей Михайлович, Через небольшое поле примыкало к березовому лесу, очень густому и с довольно мрачную и дикую местностью, изрытую оврагами. Местность эта очень полюбилась брату ф ё д о р у так что лесок этот в семействе начали называть Федяную рощей. Впрочем, матушка неохотно нам дозволяла там гулять, так как ходили слухи, что в оврагах попадаются змеи и забегают даже волки.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 Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. «Ну, полно же, ну, Христос, с тобой окстись!» Я понял, наконец, что волка нет и что мне крик померещился. «Ну, я пойду», — сказал я вопросительно и робко, смотря на него. «Ну и ступай, а я тебя вслед посмотрю. Уж я тебя волку не дам», — прибавил он, все так же материнским не улыбаясь. «Об Марии я тогда очень скоро забыл. Да и о чем помнить-то?»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 Зато какими глазами глядела на него молодая мать и младенчик, напившись, п е р е с т а л о рать, уснул, так трогательно раскинув ручонки. Здесь же нередко встречал он безумную и бездомную Аграфену, которая бродила по полям, разыскивая умершего сыночка. н а ш е л с я кто-то, не побоялся Бога, надругался над дурочкой. К тридцать седьмому году домашнее образование Фёдора уже закончилось.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 Достоевский вовлекается преподавателями пансиона Чермака в сферу отечественно-литературных проблем и интересов. Закрытый московский телеграф и телескоп, Чаадаев объявлен сумасшедшим, явились капитанская дочка Пушкина и Тарас б у л ь б а Гоголя, он недавно уехал за границу, литературные мечтания Белинского, все это входит в круг духовных его интересов, бередит и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 Подрастая, Федя стал замечать странности в отношениях папеньки и маменьки. Конечно, от него много старательно скрывали, во многом он не в силах был еще разобраться сам, но и многое чувствовал, и, чувствуя, все больше проникался нежной жалостью к маменьке, которая словно светилась и таяла на его глазах, как свечка на его столе в долгие вечера осеннего ненастья. Отец...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 в неверности. Когда Мария Федоровна как-то вечером сообщила мужу о том, что ее постигла вновь беременность, Михаил Андреевич помрачнел и высказал вдруг свое неудовольствие таким тоном, что бедная маменька разразилась сильным истерическим плачем, вспоминает Андрей Михайлович. Сцены между родителями Феде приходилось видеть и раньше. Как-то его дядя, Михаил Федорович Нечаев,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 Молодой, очень красивой девушкой. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.